Но этот визгливый вопль выглядел совсем не солидно на фоне могучего, гулкого баса Сергея. «Почему ж не быть? Мы не хузары-полевики. Есть под киевским князем леса и погуще ваших. Есть у нас следопыты-охотники. Нынче пришел к вам князь киевский с малой дружиной, а пожелает — кликнет и больше». Воинов у князя больше, чем белок в ваших лесах. Или не веришь мне? Старейшина подавленно молчал. Но кто-то на засеке не выдержал, пустил стрелу. Духарев поймал ее рукой. Не велик фокус. Не на бронь стрела, а на белку. Погрозил кулаком невидимому стрелку, сказал строго, будто ребенку. Не балуй и снова к парламентеру поворотился. «Ладно, лесовик, время тебе до полудня. Если до полудня люди ваши не начнут растаскивать этот хворост, начнем вас бить. А уж ежели начнем, не остановимся. Вои князя моего в бою, как медведи туры от крови хмелеют, не удержать». Развернул коня, и неторопливо поехал к своим. А парламентер Вятический так и остался, с открытым ртом и задорной бородищей. И племя его засправной, надо признать засекой, тоже безмолвствовало. Переваривали нарисованные Духаревым перспективы. — Хорошо говорил, — похвалил Святослав. Видно было, он горд своим воеводой. Зато в глазах Свенальда сквозила зависть. «Думаешь, они послушаются?» — спросил князь. Духарев пожал плечами. «Я бы на пустую похвальбу не купился, гордо заявил Икмар. «Кто пугает, тот слаб. Сильный сразу бьет». «Точно!» — подхватил Люд. Святослав потер затылок. «А ты что думаешь, Свенальд?» Так мыслят войны, нехотя произнес князь Воевода. А скажи такое нашим смердам: они тотчас подожмут хвосты. Но лесовики не войны и не смерды. Они что-то посередине. Может, испугаются, может, будут драться. А воевода Сергей все правильно сказал. И я бы не сказал лучше. Вот так так. Духарев с удивлением поглядел на князя Уличского. Неужели Свенальд наконец смирился с тем, что Сергей теперь не под ним, а напрямую под Святославом? Ждем, — решил великий князь. Дружине быть на чеку, брони не снимать, дозором бдить, лучникам готовить зажигательные стрелы. Хоть свежие стволы, зато смолистые. Может и займутся. — Не стоит, княже, — возразил Свенельд. От засеки весь лес загореться может. — Верно, — согласился Святослав. — Не надо зажигательных. Бить обычными. Но не ранее, чем они начнут. Время шло. Киевское войско томилось в ожидании. Тяжкое время ожидание перед сечей. В битве там думать некогда, а тут, когда сам не знаешь, доживешь ли до вечера или, хуже того, калекой останешься. И такое может случиться с каждым, от князя до самого юного отрока. Другое дело, что опытным гридням ожидание привычно, да и вера есть в удачу, которая хранила их во всех предыдущих битвах. Молодым трудней. «Страшно?» — спросил Духарев сына. «Не без того», — степенно ответил Артем. Ростом он был отцу чуть повыше плеча, но держался с большим достоинством. «Не бойся», — сказал Духарев. «Если в самое пекло не полезешь, целым будешь». Артем сразу успокоился. Он, как и многие, верил в то, что батька ведун. Но Сергей в данном случае не видел будущего. Он видел своего сына, в добром подстать старшему гридню доспехи, прошедшего отменную выучку. Да это и не первая его драка. Успел парень побывать в дюжине стычек и под Киевом, и у ольберда на стажировке. Должен выжить. Тем более, что вокруг него будут личные гридни Духарева. Эти уж за сыном воеводы присмотрят. Но все равно в сердце что-то такое йоколо. Сергей предпочел бы сам быть рядом с сыном, но нехорошо выйдет. Он воевода. Вятичи додумали в срок. Прав был Свенельд. Не войны они и не смерды. Потому придумали нечто третье. То есть, зная Духарев их обычаи лучше, сам бы догадался. А обычаи у лесовиков были такие. Если повздорили два рода, нечего всем людям драться и попусту кровь проливать. Пусть богатыри решают, чья возьмет. «Как биться будем?» — оживился Икмар. Он... Духарев и Свенальд пришли парламентерами. «Пеша, конно, Полный сброи или только на мечах?» не. вятские старейшины энергично замотали головами. «Крови не надо. Если кровь прольется, мира не будет. Бороться надо. Голыми руками». «Это на кулачках?» — Икмар сразу скис. «И еще камень бросать!» «Кто дальше?» — заявили старейшины. «Так у нас по обычаю. И еще...» «Погодите», — вмешался Свенальд. «Померимся по вашему обычаю. Но и по нашему тоже». «На мечах нельзя», — сразу объявили старейшины. «А на дубинках можно?» Вятичи посовещались, решили, нельзя. «Тоже может кровь пролиться». «А копье метать в цель можно?» «Это можно. А стрелы?» «Можно, можно!» Старишины даже заулыбались. Полагали, что их охотнички не худо стреляют. Есть перспектива для победы. «Добро», — резюмировал князь воевода. «Ваше возьмет, уйдем. Мы осилим. Быть вам киевскими данниками. Все?» «Нет, не все» возразили старейшины. Мериться не одни лишь мужи бородатые должны, но и юнаки, и поклясться надобно богами и пращурами, что пока борьба пойдет, между нами и вами мир. Поклянемся, согласились русы, и юнаков подберем. На том и порешили. Местом состязания избрали дорогу. Русам предстояло выбрать своих спортсменов. Бороться я буду, решительно заявил Духарев. Конечно, ему уже не 25, зато он в отличной физической форме и вдобавок, как чувствовал, в последние полгода перед походом регулярно тренировал рукопашку, используя в качестве спарринг-партнера сычка. Спорить с Духаревым не стали. Слава победителя берсерков все еще сохранялась за Сергеем. «А копье метать я буду!» — схода объявил Люд. «Почему ты?» — возмутился Икмар. «Бросьте кости!» — предложил Духарев, пока молодые воеводы не переругались. «Бросили?» — выпало Люту. «Тогда я из лука!» — потребовал Икмар. Святослав покачал головой. «Думаешь, я этих махнобородах не перестреляю?» — обиделся Икмар. «Может, и перестреляешь, но перестрелять мало. Надо так выстрелить, чтобы у них от изумления бороды дыбом встали. Стрелять будет Машек. Камень!» — напомнил Свенельд. Этот вид состязания энтузиазма не вызвал. «У меня в дружине Нурман есть», — сообщил Икмар снори зовут. Здоровый, как Тур. Пусть он кидает. «Отроки?» — спросил Святослав. «Стрелка можно из хузарских взять», — сказал Свенальд. «Пусть вот Машек из своих молодших выберет». «Бороться мой Артем может», — сказал Духарев. «Не мелок?» — усомнился Святослав. «Так он и бороться будет с таким же», — возразил Сергей а копьеметателя пусть трувор подберет у него из кровных варягов хотрки. почему все твои возмутился икмар как будто из княжьих а мои что не княжьи сурово спросил духарев «Уймись, Икмар», — строго сказал святослав все вы мои а коли обидно можешь сам остальных хотрков выбрать но гляди а позориться с тебя спрошу